у вас дома нагрудный знак ост по прозе виталия семина молодые читатели конечно не знают что такое нагрудный знак ост Это кусок голубой материи, на котором белыми буквами было написано ОСТ – ВОСТОК. Носить этот нагрудный знак были обязаны русские, украинцы, белорусы, угнанные в Германию. Виталий Сёмин из предисловия к книге. В вагоне тревожно ожидали конечной остановки. И вот ночью эшелон остановился. И без секунды перерыва кто-то озлобленный до крайности подбежал к дверям вагона и бешено заорал Але Раус! Але Раус! Ферфлюхте русиши швайне!» Откатывались в вагонные двери, а тот озлобленный уже не кричал, рычал, задыхаясь от ненависти. В темноте кричащего не было видно, а голос его звучал в десятки мест «Раус! Раус! Фауле хунд!» И от того, что ненависть — это Никем не была вызвана от того, что это была чистая ненависть. становился особенно жутко. Шел мелкий дождь, сгущавший темноту, усиливающий озноб сумятицу. Мимо выстроившихся русских прошли солдаты-охранники, они сдали эшелон полицейским, теперь могли отправляться в отпуск. Часа полтора русских держали на перроне под дождем, Строили, считали и били. Били бестолково, попавшихся под руку, ни за что, но били яростно и ругались, хрипя от злобы и ненависти. Потом погнали куда-то в скользкую, неизвестную темноту. Каждый день русские расчищают большой пустырь, копают ямы под железобетонные столбы ограды, Столбы изогнуты, как хоккейные клюшки, и закапываются не так, чтобы клюшка смотрела внутрь лагерной площадки. Потом на столбы натягивается колючая проволока. На исходе 41 год Германия строится. То, что сейчас прозвучало, это последние слова повести Виталия Николаевича Семина «Ласточка-звездочка». Так случилось с ним самим. После того, как его родной город Ростов-на-Дону оказался под оккупацией, 15-летний мальчик в числе других жителей был вывезен вглубь Германии, помещен в Арбайцлагерь и обречен работать на немецких заводах. Арбайтслагерь это не лагерь уничтожения, это только каторга. На смерть в концлагеря отправляли уже тех, кто полностью выработал свой физический ресурс. А мальчик выжил и стал писателем и рассказал о том, что было в повести «Нагрудный знак Ост». Сейчас вы услышите фрагменты этой прозы. Там много мыслей и ощущений, но нет интриги. Семин сам сказал как-то о себе. «Я сюжетник. Мне стыдно закрывать композицию, стыдно отвечать, когда сам ответ мне не ясен». Форма этой прозы образована вот этим стыдом, который иначе можно назвать чувством ответственности, чувством правды. Впрочем, послушайте сами. Читает Вячеслав Захаров. Здание было трехэтажным. Бывшее фабричное здание с цементными приспособленными подтачечные колеса полами, с большой колонообразной печкой посредине помещений. От этой печки тянутся длинные коленчатые дымогарные трубы, выводящие газ через окно. Они идут над двухъярусными койками, подвешенные на толстой железной проволоке к специальным потолочным кронштейнам. И эти выкрашенные черной огнеупорной краской трубы и низкий над койками потолок, и сами каторжные койки, деревянные или железные, собранные из некрашенных стандартных деталей, придают помещению неправдоподобный, невыносимый вид. Живет в таких помещениях от 100 до 200 человек. Койки здесь двух, а к задней стене трехэтажные. На каждой по бумажному матрацу, набитому соломой, и по бумажной подушке, тоже набитой соломой. На каждую койку полагается по два одеяла, одно вместо простыни другое, чтобы крываться. И все это койки, отдаленно напоминающие ряды грубо грубосколочных люлек, и бумажные матрацы, и пол, и потолок, и сам воздух. Серого цвета, цвет соломенной трухи, который на вид подушки и матрасы. Когда ложатся спать, все слышат у себя под щекой скрипение соломенной трухи и запах идущий от этой старой пыльной перетертой соломы, запах голода, фабрики и казармы. Еще очень силен в здании запах дезинфекции и дымящейся извести. Когда кто-то умирает, его сносят вниз, в умывалку, которая расположена рядом с уборной, и постепенно подвальный этот мутный запах приобретает для всех живущих здесь определенное значение. Моя койка первая во втором ряду от стены, Ночью с моего места видны две лампочки синие у входа и серое соломенная на лестничной площадке. В неподвижном взвешенном синем свете мне виден цементный пол и секции банных шкафчиков из серого прессованного картона вдоль стены. По этому синему свету, который освещает половину моей койки, просыпаясь, я догадываюсь, где я. И каждый день целую минуту. Я надеюсь, что И синий свет, и цементный пол, и ряды банных шкафчиков – это наваждение, которое вот-вот рассеется. По лагерным правилам дверь на лестничную площадку всегда открыта. Поэтому просыпаюсь, я сразу же видел полицейского. Порог нашего помещения полицейский не переступает, он стоит на площадке. Но на лысой его голове на очках синяя тень от нашей синей лампочки он полуодет, подтяжки поверх толстой ночной рубахи. Не он погонит нас на работу, другие полицейские топчатся, сейчас внизу берут винтовки, вешают на грудь фонарики. По мокрым лоснящимся их плащам мы узнаем, что на улице холод и дождь, а он разбудит нас и пойдет досыпать в свою комнату. Зибен Гундерт Драйунд Зексик! 763-й. Это я. Вскакивать надо стремительно, не приведи Бог, кричать ему еще раз, чтобы быстрее встать, я оделся еще ночью, еще ночью замерз. Это особая промозглость, когда спишь одетый и знаешь, во сне знаешь, что когда проснешься, станет еще холоднее. Все лагерное отчаяние сходилось в этом подъеме. Дикое ужасное значение работы на чужой фабрике под началом немцев, которые с утра до ночи и с ночи до утра делают здесь мины, снаряды, гусеницы для танков, ясно открывается в первый же день. В литейном цеху все время в десятках мест горит разной силы огонь. Синим огнем горят газовые горелки, на которых разогревают перед заливкой фаны. Горит огонь в сушильных печах шишельного цеха. Ревут огнем Конвертеры, скрипит огонь где-то внутри электропечи. Эти тысячи и тысячи градусов огня, горящего одновременно в разных концах цеха, кажется, должны были превратить Литейный в гигантскую сушильную печь, в которой никто не мог бы жить и дышать. На самом деле в Литейном холодно. Огромные входные и выходные двери, подвальные проемы, связывающие цех железнодорожной приемной платформы, и вентиляционные устройства создают в Литейном какую-то странную разреженную атмосферу, какой-то космический холод. Зимой в Литейном холод всеобъемлющий. В такой цех, в котором половину работы приходилось делать вручную, немцы загнали русских подростков. В первый же день нас поставили к одноколесным тачкам, которые берут 200-250 килограммов. Такую тачку должен везти высокий, длиннорукий человек. Тогда вся тяжесть ляжет не на руки, а на колесо. Пацанам вся тяжесть ложилась на руки. А руки приходилось оставлять слишком широко между слишком широкими ручками тачки. И тачка не катилась, а опрокидывалась и вываливала все на пол. Было что-то унизительное в том, что тачка эта, рассчитанная все-таки на средние человеческие силы, была нам не по плечу, словно нас ввергали в страшный мир, в котором ни за что не приспособиться, ни с чем не справиться. В первый день нам еще прощали опрокидывающиеся тачки, во второй стали бить. На третий... Тех, кому тачка была явно не по плечу, перевели туда, где оббивали землю с заготовок и обдирали особенно крупные заусеницы, оставшиеся после литья. Это был грохочущий, пыльный и холодный цех. Сама пыль под ногами была здесь тяжелой, грубой, металлической пыль, оббитой с боков металлических чушек. Искры, летевшие от электроточил, казались опасными, тяжелые стальные искры. Одежда наша изорвалась мгновенно, потому что металл, который мы поднимали, был весь в заусенницах. Кожа на руках и лицах стала серой и больной от постоянного холода, от непосильных нагрузок, от безысходной тоски и ненависти, от пережженной земляной железной пыли. Уборные были тем местом, где мальчишки плакали в одиночестве или курили вдвоем, строили планы побега и показывали друг другу фотокарточки. А цех в это время грохотал за стеной, сотрясал пол уборной и заставлял дребезжать стекла в ее окнах. С Валькой я познакомился в уборной литейного цеха и там впервые увидел пачку его фотографий. Валька, как только вынимал фотографии, сразу начинал плакать. В уборной мы и договорились с ним бежать. Пусть лучше убьют, говорил Валька. теперь я знаю, что это был пустяковый детский побег. В 6 утра мы с Валькой ушли из колонны, которую гнали на фабрику, а часам к семи вечера оба оказались в одном и том же полицейском участке. Ловить нас начали сразу, Надежда, что в темноте мы сойдем за прохожих, исчезла, как только первый немец окликнул нас. Мы не ответили, а немец вешил на работу и потому не погнался за нами. И еще нас громко окликали, требовали, чтобы мы подошли, но, поколебавшись, отставали и шли своим путем. Рассветало, когда мы с Валькой вышли на какой-то пустырь. Мы решили переждать до ночи и направились в ближайший лесок, но нас заметили с крыши фермы. У нас было время, пока немец, работавший на крыше, спускался вниз и звал других. В разваливающихся солдатских ботинках я отстал от Вальки и, добежав до пушки, свалился в яму и лежал, слушая яростные крики догонявших. Я встал, когда уже все затихло, и в 20 метрах от себя увидел жандарма. Я замер, но жандарм прошел мимо. Вальку я считал пойманным. Я слышал, как они кричали «Возинг Нох Андрес! Где другой?» В лесу нельзя было оставаться. Я куда-то пошел, считая, что иду к железной дороге. Хозяин гостиницы окликнул меня из окна второго этажа, показал на свою дверь. Беглецы не ходят среди дня по шоссе. Это, наверное, смущало немцев. Но угад, я свернул на развилке и затасковал. Навстречу мне шли школьники. Они сразу жадно окружили меня, Девчонки держались в стороне. Был момент, когда я готов был им улыбнуться, но они возмутились. «Русский коммитнах полицай!» Я сунул руку в карман, как они отскочили. Они пропустили меня и метров с двадцати кинули первый камень. Иногда я оглядывался и видел, как они разбегались и размахивались. Я думал, что они не будут бросать, когда я на них смотрю, но они что-то кричали и кидали. Я поворачивался к нему. С удивлявшей меня готовностью они отбегали. Задержал меня их учитель. Его вызвали девочки, которые специально для этого обогнали меня. И мальчишки еще раз жадно окружили меня. Они сбегали во двор школьного дома и вернулись с одинаковыми, предназначенными должно быть для военной игры, палками. «Нах, полицай!» – сказал мне учитель. И я почувствовал, что мне предстоит. Я еще надеялся, что он тоже... Пойдет. Но пошли одни мальчишки. Один осторожно дотронулся палкой, я двинулся на него, но стоило мне повернуться, и, и двое или трое ткнули меня палками в спину. Я не знал, кто опаснее, старшие, упиравшиеся мне в спину палками, когда я останавливался, или младшие, с криком забегавшие вперед. Эти малыши строчили в меня из палок автоматов, залегали за придорожные камни, Бежать было некуда. Отсюда с дороги я видел, как прозрачен лесок, в котором я прятался, а каждый кусок фермерской земли был огорожен проволокой. Мы встретили старуху, она ничего не сказала ребятам. Потом я увидел немца на велосипеде, это был хозяин гостиницы, он ехал меня догонять. У него были усы и прическа под Гитлера и маленький партийный значок. Ребята, он отпустил и повел меня на какую-то фабрику. Говорил о чем-то с мастером. Кое-что я понимал. Немец спрашивал, не нужен ли я тут. Мастер сказал, не нужен. И хозяин гостиницы отвел меня в полицию. Валька уже сидел там и плакал. А дежурный жандарм, посмотревший на меня из подзажженной настольной лампы, рассматривал Валькелем фотографии. Он мирно кивнул, подождал, пока мы с Валькой переговорим, и догадался. Комрат И Валька согласно закивал. комрад, комрад. Тогда жандарм достал из стола бумажника, а из бумажника вытряхнул на Валькиной фотографии ржавую железку, расстегнул китель и показал шрам. Место, куда ударил его этот русский осколок. Харьков, сказал он. Он, конечно, разговаривал с нами, потому что у него на дежурстве было время. Видел он нас в первый раз и должен был куда-то отправить, но и в эти несколько минут он хотел, чтобы мы поняли его и ему посочувствовали. Вальк плакала, а я ждал, когда нас начнут бить. То, что жандарм был добродушен, не успокаивало, а еще больше пугало меня. Сейчас придет кто-то постарше, и этот добродушный человек застегнет китель и будет бить нас сильнее и страшнее, чем если бы он сразу взялся за дело. Однако пришел полицейский по младше чинам и повел нас в подвал. Возвращение в лагерь сразу нас с Валькой разделило, как будто мы не бежали с ним вместе, не сидели в тюрьме. Он подходил ко мне раза два, жаловался, что на его койке кто-то сменил одеяло, кто-то выбрал солому из матраса. Я сказал ему, будем пытаться еще». Нет, сказал он, с таким страхом, как будто один разговор мог навлечь на нас несчастье. Электрический свет горел в обдирочном цехе. Еще издали я услышал грохот вращающихся барабанов. Высокий немец вел меня по дорожке, которая виляла между кучами только что остывших болванок мин и снарядов. На станке должны были работать двое. Тот, кто укладывает на стол болванки, и тот, кто орудует шлангом со сжатым воздухом. Когда я не смог оторвать болванку от штабеля, немец оттолкнул меня и показал, как это надо делать. Одним движением он укладывал болванки с специальной лафеты на столе и, чуть развернувшись, снимал выходящий из-под кожуха. Он кричал на меня, и хотя я не понимал его слов, я понимал смысл того, что он говорил. Вон сколько болванок, работать надо, размахивая руками, он убежал к шлангу, и я, преодолевая тяжесть и страх перед тем, что болванка отобьет мне ноги, взял первый снаряд на живот. Болванка была длинной. Этот свинцово-тяжелый кусок металла в литейных раковинах и наростах надо было приподнять, чтобы ложить на стол». Пустые лафеты шли мимо меня под кожух, и я никак не мог приспособиться. Немец остановил станок, выбежал ко мне, и я с трудом уложил болванку на неподвижный стол. Потом уложил еще два снаряда, и два снял, и почувствовал отупение». Немец выбегал из-за станка, кричал, размахивал руками, но не замахивался на меня, звал мастера. Я понимал смысл того, что говорил мне мастер. Здесь тебе это не пройдет. Два раза он хватал меня за воротник. Я сразу с облегчением останавливался. У меня, не переставая, дрожало внизу живота. Когда я отрывал болванки от штабеля, я чувствовал, как они слиплись под силой собственной тяжести. Пиджак на животе и брюки до колен у меня порвались, А до утра было так же далеко, как до конца войны. Некоторое время следовало бы потянуть, но я использовал свой единственный способ прервать работу. «Аборт!» – сказал я немцу и пошел в уборную. Немец закричал и побежал к мастеру, но я уже прошел освещенное пространство. Я шел пожалеть себя, я и раньше бегал в уборную поплакать. Если слезы сразу не шли, я говорил себе «мама» и заливался но с тех пор, как мы с Валькой бежали, я ни разу не плакал, и это, наверное, страшно истощало меня. Мне надо было хоть от кого-нибудь услышать слово жалости, и я шел сказать его себе. В уборной было темно. Я открыл дверь, остановился. Так прошло несколько минут. Было холодно, и я сквозь дыр в одежде потрогал стынущие ноги. Прорвано было все, и брюки, и две пары кальсон... Развалились и мои солдатские ботинки с грубым верхом и толстой подошвой. Они просто сгорели тут на шлаке на горячей земле. Я не стал вспоминать о маме. Когда я двинулся назад, в соседнем цехе шла заливка. Кран держал ковш, и на этот ковш, от которого шел красный свет, бросались люди с ведрами на длинных ручках. Отворачивая голову от красного света, они бежали к ковшу, и от ковша кричали там страшно, и я обошел это место стороной. Из темноты шишельного цеха я видел электроточило в обдирочном, барабаны, в которых переваливался грохот. Двери сушильных печей в шишельном были открыты, стояли рядами этажерки, на которых песочные шишки заводят в печь. Под одну из этажерок я и залез. Формовочный песок на полу был теплым. Снился мне вагонный которым меня везли в Германию. От тряски я больно бился о стенки, поджимал руки и ноги, пытался накрыть голову пиджаком. Потом дверь вагона открылась, и меня осветили. От света я ослеп и, кинувшись, ударился головой о днище этажерки. В руках у мастера был фонарь, Обил он меня чем-то вроде трехгранной металлической линейки для разметки по железу, чтобы я не убежал, он закрывал проход между этажерками. Но когда я бросился, он пропустил меня. На бегу я стирал то, что у меня стекало по щеке, мешая дышать, текло из носа. В цехе я хотел схватить болванку, куда я почувствовал, что правая рука как-то неестественно налилась. Остаток ночи я просидел на штабели снарядных болванок. Я не чувствовал холода и корявости железа. В карманах у меня отыскалось два грязных носовых платка. Я вытирался ими, но они совсем намокли, я выкинул их. Правый глаз затек и не видел, но больно почему-то не было. Даже рука, вся налившаяся, так что рука в отцовской рубахе стал ей тесен, не очень беспокоила меня. Несколько раз я проваливался, а просыпаясь, слышал грохот барабанов. Грохот этот стал слышен, будто сквозь воду. Потом искры от электроточил сделались синей и меньше, а из темноты проступили печи и этажерки шишельного цеха. Я удивился тому, как плохо я прятался. Этажерки стояли рядом с решетчатой конторкой мастера. За пять минут до сирены электроточила остановились, лампы над ними погасли, а из утреннего цехового сумрака стали бесшумно по литейной пыли подходить дневные. В дневной смене на электроточилах работали русские женщины, и первая же, увидев меня, ахнула. «Ой, что ж проклятый с тобой сделал?» Прогудела сирена, конец ночной смене, и хотя до начала дневной было еще 15 минут, во всем литейном зажгли верхний свет». Цех напомнился немцами, военнопленными французами, русскими. Где-то вспыхивали папиросы. Я бы подошел к тем, кто курил, но мне было стыдно. Я вышел из цеха. Было еще темновато, и только красная, как медь, обновленная за ночь, светилась ржавчина на железных отходах. Полицейский фельдшер, к которому я пришел, зачем-то подвел меня к водопроводной раковине, Там разрезал рукав отцовской рубахи, рука стала толстой, как бревно.